Глава двадцать седьмая Осколки осыпались на пол сверкающим дождем, а невредимый архимаг сделал второй шаг. Бриллиант окатил его градом из молний, огненных шаров и другими, не менее смертоносными заклинаниями. Но в тайном режиме бухого превозмогания Парацельсу все было нипочем. «Даже не надеетесь», — бормотал он с трудом, переставляя ноги, «не буду я жениться на этих ваших дочках, дорогой вождь Чимбурбей, я скорее вампиро-эльфу предложение сделаю, он хотя бы на бабу похож». Той, закричал в ужасе темный бог. «Я передумал! Я отдам тебе Алену, Владу, я отпущу! Не подходи ко мне!» «Ишь, что удумал!» — прищурился волшебник. «Архимаги не ведут переговоров с загнивающими силами тьмы!» Глаза в кристалле вспыхнули ярче прежнего. В воздухе зазвучали слова заклинания, заставившие содрогаться стены пещеры. Вокруг бриллианта закружили в стремительном хороводе огненные руны. В пещере стало заметно темнее, хотя кристалл продолжал светиться, да и руны должны были бы разгонять тьму. «Тогда я призову того, кто точно тебя одолеет!» — прохрипел темный бог. поставлю все на кон и призову саму смерть о паньки произнес парацельс куда это я забрел в погреб что ли перед ним из лоскутьев темноты соткалась фигура в плаще и с мечом в виде серпа в руке на поясе у нее висела бутылка из зеленоватого стекла Парацельс остановился, прищурился, удивленно произнес. — Анжела Ионовна, моя дорогая теща, неужто вы сдержали обещание и вернулись за мной из ада? Новоприбывший постучал кулаком по лбу и хриплым голосом, несомненно, мужским, прохрипел. Последние мозги пропил старый хрыч. «Какая я тебе теща!» «Анжела Ионовна, что вы мне лапшу на уши вешаете? Да я вас узнаю даже в кромешной темноте с завязанными глазами по одной только вашей неповторимой ауре добра и любви». Странный человек, человек ли, скорбно закрыл глаза костлявой ладонью. Уже и старых знакомых не узнает. докатился. А я говорил, не надо так много пить. Ох, это молодое поколение великих магов. «Что ты медлишь?» — заорал темный бог. «Дух, проводник, загробник, убей его! У нас договор! Ты обещал мне помочь, если я буду сдерживать жрогниля и безумного бога!» «Отстань, молокосос!» Отмахнулся загробник. «Я разговариваю с уважаемым человеком. Не видишь, что ли?» «У нас договор!» — настаивал темный бог. «Я имею право один раз призвать тебя для убийства своего врага!» «Иметь ты имеешь!» — дух-проводник поскреб подбородок гладко выбритый и блестящий. Верхняя часть его лица оставалась скрытой во тьме капюшона, но тут есть одна загвоздка. Договор теряет свою силу, и если ты прикажешь убить мне кого-то, кого убить невозможно в принципе. Так в чем проблема? Или ты хочешь сказать, что этот человечешка бессмертен? Он в режиме превозмогания, снисходительно пояснил загробник. Какой еще режим превозмогания? Неужели ты не слышал? Это особая магия, доступная лишь избранным. Когда силы на нуле, когда из ран вытекают последние капли крови, когда меч треснул у основания, когда враги уже почти начали насиловать любимую девушку, магия превозмогания проявляет себя». Откуда ни возьмись, в жилах появляются лишние 3-4 литра крови, обломок меча превращается в грозное оружие, убивающее с одного удара любого противника, а девушка вспоминает об уроках самообороны, полученных от древнего старца-отшельника. На врагов избранного нападает поголовное тугодумие, и они начинают совершать поступки, поражающие своей глупостью. Другими словами, режим превозмогания — самое страшное оружие во Вселенной, перед которым бессилен даже я. «Что за бред ты несешь?» — зарычал темный бог. «Ты думаешь, я поверю в эту ахинею?» «Хочешь — верь, хочешь — нет!» — Загробник пожал плечами. «Но я ухожу. Прощай!» «Точнее, до скорой встречи!» Он повернулся к Парацельсу. «А ты, старый хрыч, запомни, еще раз назовешь меня тещей, то так легко, как сейчас, не отделаешься!» Вместо ответа Парацельс прочитал заклинание, и в его руке появилась кружка с жидкостью, похожей на обычную воду. «Вот, попробуйте, кем бы вы там ни были!» – предложил он. «Обещаю незабываемые ощущения!» «Что это?» – Загробников взял кружку и с подозрением принюхался к ее содержимому. «Парц и Мое последнее изобретение! Напиток богов для простых смертных!» Дух-проводник осторожно пригубил зелье, пошевелил губами, проглотил и чуть не рухнул на пол пещеры. Ох, хо хо И правда знатная вещь!» Глаза под мраком капюшона весело блеснули. «Парц, с тебя бочонок!» «Как скажете, Аннежела Иоанновна?» Архимаг отвесил элегантный, насколько это было возможно в его состоянии, поклон. «Ах, зараза!» Загробник погрозил ему пальцем и распался на множество теней змеек, которые расползлись по щелям в стенах пещеры. Вместе с ним пропала и кружка. Утащил с собой в иное измерение. С исчезновением странной сущности смерти тьма отступила, отогнанная светом кристалла души. Так на чем мы там остановились? Даю тебе пять секунд, несчастный воришка, чтобы вернуть украденное и убраться из моей башни! Нагло заявил Архимаг, снова шагнув к кристаллу. Не то превращу во что-нибудь белое и пушистое и сделаю частью моей каль... Темный бог взревел раненым зверем. Само пространство вокруг Парацельса начало трещать и лопаться, обнажая черные дыры небытия. «Ах, мы, значит, так!» Парацельс весело усмехнулся. «Ну, пеняй на себя!» Он выкрикнул заклинание и резко выбросил руки в сторону кристалла. Темный бог не успел даже глазом моргнуть, как бриллиант взорвался облаком огня и черного дыма. Пламя за секунды заполнило пещеру, поглотив парацельса и вырвалось на свободу через тоннель. Колдовской огонь бушевал яростно, но недолго, и вскоре утих. Посреди пещеры стоял невредимый Парацельс с бессознательной Аленой на руках и довольно улыбался. Перед ним также сверкала небольшая искра, покачиваясь в воздухе, недостающая часть души Влады. Откуда ни возьмись, появились беспечные ангелочки и торжественно опустили Архимагу на голову лавровый венок. сдув с плеча осколога зеркала парацельс снял магический щит и довольно произнес действительно я стал еще сильней а ведь хотел то просто его напугать парц алена с трудом приоткрыла глаза где мы что тут произошло о протянул волшебник в двух словах не описать тут грянула и Типичное превозмогание, вершилась битва добра и зла, сталкивались космические сущности. Чего-чего? Глаза Алены едва не выскочили из орбит. Нажрались мы, короче. А-а-а, озадаченно протянула девушка. А ты что думала? Не бывает простых путей победы над злом. Парацельс, поймав равновесие, двинулся к выходу из пещеры. «Самое время проведать, как там вампира эльф гиринт обнаружился практически сразу, как они вышли из пещеры. Вампир в слегка поджаренном состоянии полулежал, прислонившись к стене тоннеля и слабо стонал. Услышав шаги архимага, он приоткрыл глаза. «Алена, ты таки спорил!» «Спас ее старый хрыч!» – прошептал он. По его лицу скользнула слабая улыбка. «А со мной, кажется, уже все. Силы покидают меня. И даже вампирская живучесть подвела». «Герент!» – Алена спрыгнула на холодный пол пещеры и, подбежав к вампиру, рухнула рядом с ним на колени. «Боже!» – Алена, он взял ее за руку. «Ты рядом. Знаешь, я рад, что умру именно так, как герой, оплакиваемый всеми, а не как проклинаемый упырь!» «Это вряд ли!» — Архимаг закончил читать заклинания. «Я тебя залотал Бинты наложить придется, но жизни уже ничто не угрожает!» Вампир озадаченно моргнул, а потом прислушался к ощущениям. «Барт, скотина!» Вскочив на ноги, Геренд бросился душить Парацельса. «Еще какая!» Довольно оскалился Архимаг. Послышались приглашенные чавкающие звуки, и из-за поворота выползла зеленая слизь. Внутри нее в позе эмбриона свернулись бессознательная Беатриса и Ричард Гордон. «Дорогие, любимые друзья!» — уголки клыкастого рта слизи поползли вверх. «Как же я рада, что нашла вас!» «Ох, пришлось через многое пройти на пути к радости долгожданной встречи. Запутанные коридоры орды чудовищ и колдунов...» но я преодолела все испытания и сохранила частичку доброты в своей душе. «Ты что творишь?» Парацельс оторопел, увидев Беатрису. «А ну немедленно выплюнь госпожу инквизитора! Она мой единственный шанс на возвращение доброго имени, а этого второго можешь съесть, если хочешь. Он мне даром не сдался». «Я не съела ее!» Оскорбилась листья наоборот, вырвала из лап демонов и залечила раны. Как только придет в себя и сможет стоять на ногах, я ее сразу выпущу. Что-то я не припомню у тебя таких способностей. Конечно, вы ведь не столько изучали меня, сколько пытались уничтожить. А, ну тогда ладно, остыл Архимаг, это объясняет. «К слову, ты Враля не видела?» «Я удивлен, что он не объявился для защиты своего ручного темного бога». «Ой, не знаю», — отмахнулась щупальцем слизь. «Я немного побуянила в городе демонов, немного подкрепилась. А уж между всякой мелочью, что путалась у меня под щупальцами, я различий не делала. Возможно, я попросту съела вашего жреца Враля и не заметила...» потом уменьшилась и поползла следом за вами. Вот оно как! Сила любви и добра творит чудеса!» Слизь с нежностью взглянула на гирента Однако тот зеленого монстра даже не замечал. Они с Аленой стояли рядом друг с другом, держались за руки и внимательно глядели друг другу в глаза словно вели беззвучный диалог. И на лицах их играли улыбки. Слизь опустила глаза стебельки к самому полу. Несколько зеленых слезинок упали на каменный пол, прожгли в нем глубокие дыры. Парацельс переступил с ноги на ногу и неуверенно, долго подбирая каждое слово, произнес — «Знаешь, слизь, после всего произошедшего я долго думал насчет тебя и понял, что не такая уж ты мерзкая, как мне раньше казалось. Э -э -э, в общем, я считаю тебя достойной стать полноправным членом команды Архимага». Он протянул зеленому существу руку. «Друзья?» Из глаз бусинок Слизи слезы хлынули уже сплошным потоком, угрожая прожечь землю до центра планеты. «Парацельс, вы признали меня! Ах, я не могу сдерживать свои чувства! Давайте абсорбируемся!» Слизь бросилась на Архимага, выбрав его новой целью своих горячих чувств. Тот рванул обратно в пещеру темного бога. «Помогите кто-нибудь, Герент, Алена!» Вопил он на ходу. «У меня кончилась мана и порцияд! Я не хочу абсорбироваться!» Дурдом. Геренд, не желая больше наблюдать эту сцену, прикрыл глаза ладонью. Алена крепко прижалась к его груди и счастливо засмеялась. Делушко, покрытый свежими дымящимися проплешинами, сидел на своем троне и держался обеими руками за голову. Он едва не погиб, чуть не растворившись в зеленой слизи, но в последний момент все же сумел вырваться и сбежать. «Будь проклят, чертов Рааль, он принес одно несчастье в его любимый подземный город!» «Но да ничего!» — ходят слухи, что жрец сгинул, закончив свою жизнь в желудке зеленой слизи. Делушко довольно улыбнулся. «Может быть, и жизнь на самом деле только начинает налаживаться?» От приятных мыслей Делушко отвлек отряд крупных накачанных демонов, упакованных в элегантные черные кожаные костюмы. Глаза все как один скрыли черными стеклами. На груди у демонов красовались бирки с надписями «Особый отдел преисподней». Они бесцеремонно вломились в тронный зал, с ноги выбив дверь. Возглавлял демонов из особого отдела чародей СОП с очень довольным лицом, точнее, лицами. «Вас снимают с должности мэра», любезно пояснил СОП и ткнул пальцем в потолок. Приказ от самого, темнейшего. Делушко аж не поверил своим ушам и чуть не упал с трона. «В связи с чем?» Прохрипел он. — В связи с утратой доверия, разумеется, — пояснил Соб. — Темнейшему очень не понравилось то, что творилось в городе последнее время, а особенно не понравилась ваша неспособность взять события под контроль. Приблизившись к бывшему мэру, демоны из особого отдела преисподней аккуратно взяли его под руки и понесли к выходу. Делушко только болтал ногами в воздухе и гневно сверкал глазами. «Я буду жаловаться!» — крикнул он напоследок. «В межмировой суд по правам демонов!» Это сколько угодно. Суп, назначенный самим темнейшим временно исполняющим обязанности мэра, с довольным лицом уселся на трон, подогретый седалищем бывшего начальства. «А пока до свидания!» Некоторое время он сидел с торжествующим видом, разглядывая через окно подземный город. Выглядел тот не особо привлекательно после атаки зеленой слизи, но Соб как чувствовал в его руках возможность поменять все. «В лучшую сторону! В темную!» «Эх, чует мое сердце!» — мечтательно произнес исполняющий обязанности мэра. «Похорошеет при мне подземный город! Ох, похорошеет!» «Каршеринг, рабовладельческий, введу подушную ипотеку! Эх, заживем!» «А бордюры вылизывать каждый день прикажу, чтоб блестели!» Пусть демоны передвигаются на своих двоих, а то черви-скалоеды экологию сильно портят. До поверхности парацельцы компания добрались при помощи Влады. Там нашла их через некоторое время, ощутив импульс умирающего темного бога. Покойный Гасион породил столько энергии после своей смерти, что ее не ощутил разве что человек совсем уж иммунный к магии. Влада провела их по одному из тоннелей, проеденных червем-скалоедом до самой поверхности. Герент, Алена, Пеатриса, Ричард и Зеленая Слизь поспешили выйти на поверхность, а вот Парацельс помедлил. Влада стояла в тени сводов тоннеля и с тоской глядела на тоненькие лучи света, долетавшие с поверхности. Парацельс молча подошел к ней и протянул ей руку со сжатым кулаком. «Что это?» — Влада удивленно посмотрела на него. «То, что я уже давно обещал тебе!» — с грустной улыбкой произнес волшебник. Парацельс разжал руку, и тоннель озарила мягким серебряным светом. Над ладонью архимага парила, покачиваясь, небольшая искра. Вроде бы маленькая на первый взгляд, незначительная вещица, однако глаза чародейки широко распахнулись при виде нее. «Парц, неужели это...» — прошептала она. «Да...» То, что я давно должен был вернуть. Искра едва заметно завибрировала, словно ощутила близкое присутствие своей большей половинки. Влада тоже подалась ей навстречу, глядя на диковинку во все глаза. Внезапно звезда сорвалась с места и на ходу, обратившись в призрачное сияние, окутала Владу сверкающим покровом. Несколько секунд — Он тускло мерцал, а потом постепенно угас. Чародейка глубоко вздохнула, на ее бледных щеках появился румянец. Ох, парц! Бывшая жена смотрела на него с невыразимой благодарностью. В ее глазах вновь зажглись звезды, которые Архимаг не видел уже много-много лет. Я вновь чувствую себя живой. И проклятие! Его больше нет! Потусторонний мир отпустил меня!» Пошатнувшись, она упала в его объятия. Парацельс молча гладил ее по спине и волосам, а Влада плакала. Так в молчании прошло какое-то время. Иногда не нужно слов, чтобы сказать друг другу самое важное. «Вернись ко мне», – попросил Партс, – «и все будет как раньше. Я даже пить ради тебя брошу. Навсегда. Вот вампира эльф и инквизитор подтвердят, что я не так давно аж целый месяц продержался, а ради тебя вообще до конца жизни брошу!» Влада отстранилась и взглянула на Парацельса такими глазами, словно была готова обнять его и не отпускать до самой смерти Вселенной. И, тем не менее, она опустила взгляд. «Прости, Парц», — произнесла она, — «я перед тобой в неоплатном долгу, ты вправе просить меня о чем угодно, но я не могу вернуться к тебе». «Почему?» — Парацельс не верил своим ушам. Влада отвернулась, предпочитая разглядывать стену. В уголках ее глаз волшебник успел заметить блеск. «Есть много причин», – тихо произнесла она. «Меня разыскивает инквизиция, как опасного еретика, и я не хочу навлекать на тебя их гнев. Кроме того, я хочу разыскать свою бабушку и спасти ее из лап великой зыби». «Ее разум помутнен, но я верю, что ее еще можно спасти. Кроме того, если ты перестанешь пить, — заметила Влада, — то мир потеряет величайшего в мире волшебника, а мы не можем этого допустить». Парацельс молчал. «Что ж, все сказано, добавить больше нечего». «Что ж», — произнес он, отвернувшись, — «Жаль, что все обернулось именно так!» «Да», — эхом откликнулась Влада, «мне тоже очень жаль!» «Если тебе вдруг понадобится помощь, — произнес волшебник, — двери моей башни, э -э, моего нового будущего жилища будут всегда для тебя открыты!» «Спасибо, парц! Ты тоже всегда можешь обратиться ко мне за помощью!» — сказала Влада. «Просто произнеси мое имя громко вслух, я всегда услышу тебя, где бы ни была и где бы ты ни был». «Прекрасно! Надеюсь, еще увидимся», — произнес маг, не оборачиваясь. Парацель сдвинулся к выходу из тоннеля. Когда он скрылся из виду, Влада рухнула на колени, закрыла лицо руками и разрыдалась. Демоны, напуганные битвой с зеленой слизью и смертью темного бога, по большей части покинули подземный город, спрятавшись в окрестных тоннелях. Они решили переждать опасное время и вернуться, как только ситуация немного утрясется. Другими словами, долгое время город демонов будет оставаться безжизненным. То тут, то там на полу пещеры зияли прожженные зеленой слизью глубокие впадины в полу, из которых валил густой пар с ароматом клубнички. На дне булькала горячая зеленоватая субстанция, остаточный след – лишняя биомасса, сброшенная зеленой слизью. В одной из ям зеленая поверхность забурлила еще сильнее. К зеленому цвету добавился алый оттенок, словно на самом дне что-то светилось, что-то очень яркое. Температура стала неудержимой, и биомасса начала просто испаряться. Вся вода в массе испарилась, а органические остатки обуглились. Кучка пепла на дне зашевелилась, из нее на ноги поднялся человек, в почерневших лохмотьях в руках он держал посох с сильно потрескивавшим алым кристаллом в огаловье